Глава одиннадцатая. Анье. Можно подумать, мне мало одного тёмного властелина. Я едва успела занести торопышку в гнездо и вернуться к калитке, ожидать его темнейшества, как меня настиг высокий крепкий мужчина. Тёмные, немного растрёпанные в творческом беспорядке волосы и нахальный взгляд, направленный на меня, заставил застыть на месте. Кто он? и может ли помешать нашему плану, была моя первая мысль. И что ему от меня надо? А что-то надо было совершенно точно, так как мужчина направлялся ко мне уверенным шагом. Лицо с правильными чертами показалось смутно знакомым. Кажется, он был в свете его темнейшества в прошлый раз. «Кузен Ксандериана — темный властелин Аурских берегов». Тарханэ Шаурхан, к вашим услугам, прекрасная Ней. Вот же! Да он оказался не просто высшим темным, а властелином соседних земель. Взгляд мужчины беззастенчиво прошелся по моей фигуре, останавливаясь на самых выдающихся местах, а рука потянулась к лицу. Едва сдержалась, чтобы не ударить по наглой конечности, пришлось напомнить себе о правилах поведения. Простые Неи властелинам не отказывают, даже соседних земель. Как я рад, что нам выдалась минутка побыть наедине. Ваши глаза так прекрасны! Заявил мужчина, глядя в мой скромный вырез рубашки. Хотите, я покажу вам свой дворец и своего дракона? Вы же любите этих существ. А мой. «Удивительный экземпляр! Такого вы еще не встречали!» «Какое заманчивое предложение!» — протянула я, не спеша с ответом. «В этом плане с Ксандерианом было проще. Ничего двусмысленного от меня он не требовал. Его затея, конечно, не из лучших, но на мою честь хотя бы не покушались. А тут явно чувствовался интерес, никак не связанный с моей работой. Растерялась, лихорадочно соображая, как отвязаться от неприятного внимания мужчины и не навлечь на себя его гнев. «У меня, конечно, много работы», — начала я нести всякую ерунду. «Надо посмотреть график. Вообще я не очень люблю побережья. У меня аллергия на морепродукты, а они там на каждом шагу». Глаза высшего тёмного округлялись всё шире, Чем больше бреда срывалось с моего языка. Но загребущие руки он тянуть ко мне не перестал, пока не появился Ксандериан. Его появление меня спасло от назойливого внимания кузена. Впрочем, о нем я тут же позабыла, когда в небе показался дракон Нейротербиана. Явился все-таки. Но тут снова все решил его темнейшество Ксандериан. Фальшивая привязка прошла словно в тумане. «Мне постоянно казалось, что мы что-то упустили, не предусмотрели, и стоит выйти, как нас раскроют. Я лишусь любимой работы, а тёмный будет в ярости от того, что придётся признаваться во всём. А признаваться придётся, или ему предстоит ответить перед советом властелинов. Это ведь не шутки. Высший тёмный, тем более властелин этих земель, должен как никто другой контролировать тьму в себе». Это очень опасно. Вышедших из ума высших темных в пору вступления в полную силу в истории было немало. Так что они друг за другом тщательно бдят. Но все страхи и волнения сошли на нет, стоило моей ладони оказаться в плену темного. По телу словно прошел разряд тока, заставляя сердце испуганно замереть и забиться с новой силой. Это не было похоже на приставание его кузена. Но моя рука, зажатая в большой загорелой ладони мужчины, смотрелась странно. Этот жест был странным, и он явно не вписывался в рамки принятого. Это выходило за грани моего понимания, и я не знала, как к этому относиться. Мы очутились снаружи, туман в голове развеялся. Но я все еще не могла поверить в то, что нам удалось это сделать. Правда, Тарапышка заскучать не дал. Отвлек, спасибо. Настолько отвлёк, что я не ожидала очередной атаки внимания от властелина Тарханеша. Мрак. Отказаться от свидания нельзя. Соглашаться тоже. Давно я не пребывала в такой растерянности. Но в который раз за вечер Ксандариан помог мне. Воздух вокруг нас от напряжения загустел, а взглядом тёмного можно было убивать. Просто он себя сдерживал. В этом я теперь нисколько не сомневалась. «Нам пора», — сказал он так, что у меня мурашки пошли по телу, от страха, хотя слова предназначались не мне, вот уж точно тёмный, вступающий в полную силу. Стоило мужчинам исчезнуть в портале, как я последовала их примеру, не обращая внимания на Нейра Торбиана и его вопрос, который я попросту пропустила мимо ушей отправилась домой, где меня радостным рокотом встречал Зефирка. Мне не верилось, что первая часть плана прошла успешно, и радоваться я не спешила. Мы не договорились о том, когда Тёмный снова придёт, поэтому я не рисковала и не подкармливала дракона своей магией. Но он с аппетитом уплетал обычные лакомства, а потом принялся демонстрировать свои новые умения. Шаг был уже не такой неуклюжий. А крылья стали сильнее, и ему удавалось оторваться от земли на целый метр. Но других особых изменений не было. Всё-таки обмен магией с тёмным должен проходить намного чаще. Но его темнейшество не спешил возвращаться к малышу. Это заставляло меня волноваться. И мои эмоции неплохо считывал Зефирка, а может, попросту скучал по своему хозяину. Куда они отправились? Естественно, во дворец. Я не могла быть уверенной в поведении торопышки. Драконы бывают весьма непослушны в таком возрасте, а у тёмного властелина нет никакого опыта. Я уже начала жалеть, что отпустила его одного. Нервно крошила салат в миску себе на ужин и подбрасывала зефирке крохотные помидорки, которые он ловил прямо в воздухе. В общем, мы развлекались и отвлекались с малышом как могли, когда я вдруг почувствовала лёгкий холодок за спиной быстро сменившийся теплом и ощущением чужого присутствия. Резко обернулась и почти нос к носу столкнулась с властелином ксандрианом. Во взгляде мужчины бушевали чёрные искры. Обычно аккуратно зачесанные волосы чуть растрепались, чёрная прядь упала на хмурый лоб. Он скосил взгляд на зефирку, которую успел поймать помидорку, но ещё не проглотил. И та теперь торчала из плотно сомкнутой челюсти. Заметил недоделанный салат. «Можете поужинать», — снисходительно сказал он и отступил к дивану. Аккуратно расправив несуществующие складки на камзоле, сел, словно это был его трон, закинул ногу на ногу и откинулся на мягкую спинку. Я от такой наглости вскинула брови, но вертящаяся на языке колкости вовремя проглотила. «Чего это я?» «Его темнейшество заботливо позволило мне не отвлекаться от собственных насущных дел. Надо радоваться, что я и сделала». «И приношу извинения за своего кузена. Он вел себя неподобающе. Вы под моей личной защитой, так что можете посылать его со своими легкомысленными предложениями куда душе угодно». «Спасибо», — отложила салат и обернулась. Благодарность была искренней. Мне и так в жизни проблем хватало. Становиться увлечением какого-то темного в мои планы не входило. Пусть в части бед сам Ксандриан и виновен. Он был не обязан защищать меня от своего брата. Но именно это он и сделал. Я мало чем могла отплатить ему за заботу, потому просто предложила «Составите мне компанию за ужином». Мужчина вздернул голову и тёмная прядь волос упала на глаза. Жутко зачесались руки убрать её на место, пригладить волосы, пропуская между пальцами. Закусила губу, сдерживая неуместный порыв. «Составлю», — сухо ответил тёмный. Я тут же вернулась к готовке, но то и дело оглядывалось. Ксандериан сбросил камзол и был занят зефиркой. Дракончик ластился к нему, не зная, как подобраться поближе. В итоге забрался на грудь и положил мордочку на плечо. От этой умильной картины у меня защемило сердце. Малыш нуждался в своём хозяине. Увы, тёмный не баловал его вниманием. Отвернулась, возвращаясь к готовке. Вряд ли Тейрк Сандериан наестся одним салатом. Пришлось пошарить по холодильному шкафу. Ничего особенного сообразить на моей кухне нельзя. Я ела скромную пищу без изысков то, что могла позволить на жалование хранительницы и загонщицы. На скорую руку соорудила горячие бутерброды с вяленым мясом и яйцом. Позвала за стол, отвлекая Тёмного от занимательной игры с дракончиком. «Поймай мой палец», как-то так её можно было назвать. Всё-таки общение с зефиркой ему шло на пользу. Мужчина расслабился, суровый взгляд смягчился, На губах то и дело появлялась улыбка, от которой моё сердечко пропускало удар. Так, а это уже не хороший симптом. Тёмный властелин хорош собой. Статный, сильный, ещё и благородный защитник, как оказалось. В такого легко влюбиться при нашем тесном общении. Жаль, но ничего серьёзного у нас не может быть. К тому же у него есть недостатки. Он тёмный властелин и склонен избегать ответственности. Если со вторым ещё можно было что-то поделать, то первый был слишком существенным. Ужин прошёл в относительном молчании. Я лишь поинтересовалась, как дела у другого дракончика, на что Тёмный коротко пояснил. «Оставил его в своих покоях. Представлю его советникам позже». На что я лишь пожала плечами. Огневая мощь у торопышки проявилась очень рано, Но наверняка за дворец можно не переживать. Там ведь охранных и защитных чар столько, что один маленький дракончик точно не сможет навредить. Но всё же я переживала, как пройдёт представление. «Спасибо за ужин, Найанья», — вежливо поблагодарил Вастелин, поднимаясь со стула. Лёгким движением руки он призвал тьму и открыл портал, но не торопился уходить, бросил взгляд на зефирку тоскливо посматривающего на хозяина. «Я вернусь за вами через день или два. Будьте готовы». Я тоже встала. Не так грациозно, как хотелось, но слова тёмного меня насторожили. «Вернётесь за нами?» — уточнила я, и голос дрогнул. Нехорошее подозрение под тяжёлым взглядом мужчины только усилились. «Да, я заберу вас с драконом во дворец». «На пару дней?» — уточнила я. Ксандриан взял свой камзол и аккуратно повесил на локоть. «Давайте не будем загадывать», — наконец ответил он и тут же скрылся в портале. Вот так. Взял и ушёл, поставив меня перед фактом и оставив неприятный осадок от такой новости. Что-то подсказывало. Под фразой «давайте не будем загадывать» скрывается весьма неопределённый срок.